Глава девятнадцатая Демоны живут напротив ворот храма Горизонт прорезали лучи рассвета, окрашивая темное и синево небо в рыжие оттенки. Приводя после очередного кайдана в порядок мыслей и чувства, мы молча шли по безмолвному городу в поисках более или менее подходящего укрытия. По крайней мере, я молчала именно по этой причине. В голове кружил вихрь разнообразных мыслей, а в душе водоворот противоречивых чувств. Мы выжили, но многие погибли. Мы выжили, но надолго ли. Все мои друзья рядом и целы. Но один из них стал врагом и угрожает остальным. Была ли я рада, что он выжил? Да. Но почему? Ответ на этот вопрос я знала, но отказывалась озвучивать даже мысленно. А если бы Хасагава погиб? Почувствовала бы я облегчение, что исходящая от него угроза исчезла. На этот вопрос ответить я не могла. Ни у кого не было сил долго бродить по полуразрушенным улицам, а потому мы решили временно остановиться в первом попавшемся на пути заброшенном ресторане. Это место, возможно, было менее удобным, чем больница, где хотя бы были кровати. Но сейчас нам хватило и потертых диванчиков, окружавших пыльные столы. Я подошла к дверям одной из последних, когда кто-то дернул меня за руку. Оглянувшись, я увидела Хасыгаву, и выражение его лица мне не понравилось. Он коротко кивнул головой в сторону, уводя меня за собой. Поморщившись, я развернулась, чтобы зайти в ресторан вслед за остальными, и тогда мужчина схватил меня за запястье и резко потянул от входа. Я тут же оглянулась, убедившись, что никто не обратил на нас внимания, и вынужденно поспешила следом, едва не споткнувшись из-за быстрого шага Хасыгавы. Мы завернули за угол, оказавшись в небольшом переулке, и когда остановились, я вырвала руку из его хватки. Его лицо было похоже на бесстрастную каменную маску, но эмоции горели в глазах, и я с удивлением заметила в них не только всполухи раздражения, но и искра злости. Ты что делаешь? Это ты что делаешь? Не понимаю, о чем ты. Ты забыл, что мы уже не одни? Или решил сам открыть всем свой секрет? Где она? Что? В следующую секунду до меня дошло, что именно так разозлило Хасыгаву. Он обнаружил, что склянка с ядом пропала. Я попыталась не показать, что поняла, о чем идет речь. Первая моя реакция была искренней, и я надеялась, что он на это повелся. Видимо, зря. Не надо играть. Я вижу тебя насквозь. Где склянка? Так вот в чем дело. Ты потерял свой любимый яд? Спасибо за хорошую новость. Не надо делать из меня идиота. Я знаю, что это ты его украла. Я к нему не прикасалась. Наверняка ты потерял его во время Кайдана. Никогда до этого, но сразу же, как о нем стало известно тебе. А ты постоянно скидываешь пальто, бросаясь спасать кого-то? ты я смотрю обратила на этот мой поступок особое внимание ну конечно не каждый день видишь как серийный убийца торопится спасать чью-то жизнь косогова сжал челюсти и пристально посмотрел на меня а я постаралась вложить в ответный взгляд как можно больше презрения надеюсь за всем этим мне удалось спрятать страх который пожирал меня изнутри он откинул голову назад и прикрыл глаза я все равно тебе не верю «А вот ты, в моих словах, можешь даже не сомневаться. Я очень хорошо разбираюсь в людях. И во лжи тоже». «Я заметила». «Так что лучше верни мне моё. Ничто не мешает мне ещё раз сыграть в азартную игру. Но тогда пострадать может кто-то из твоих друзей». У меня словно выбило из лёгких весь воздух. Неужели я совершила огромную ошибку, украв яд? Склянка всё ещё была у меня... Но собственноручно отдать серийному убийце, нет, маньяку его оружие, этого я сделать просто не могла. Оставалось одно продолжать лгать. Просто теперь попытаться по-другому. Делать это более убедительно. Люди всегда принимают ложку до охотнее, когда она умело приправлена правдой. Ну хорошо. Это я забрала твой тетрадотоксин. Вернее его. Я сделала это, чтобы ты никого больше не убил Остановись, я и так уже нашла трёх человек, которых ты убил И наверняка не знаю про остальных Четверых Что? Ты нашла четверых погибших из-за меня человек Я прокрутила в голове жуткие воспоминания о том Как находила мёртвых людей с посиневшей кожей, налитыми кровью глазами В следах рвоты и с царапинами на шее О том, как из одного человека жизнь утекла буквально у меня на глазах но всё равно вспомнила лишь о троих. А тама Что? Но это ты перерезал ему горло? Стал бы я из-за такого, как Атама, пачкать руки в крови. Но ведь он перерезал себе горло. Я и сам удивился, когда ты сказала, что Атама покончил с собой. Но я так подозреваю, у его трупа проверять шею ты уже не стала. Не было повода. Но если ты отравила таму что же случилось? Почему он перерезал себе горло? У меня есть два предположения. Или он решил прервать свои страдания, или же хотел показать, что ушел сам. На своих условиях. Наверняка понимал, что я узнаю об этом. Как будто мне есть разница. Несмотря на пронзивший меня шок, мне захотелось убедиться в своем предположении. Я ведь теперь знала, что у Хасыгава было к Кадзо странное отношение, но не могла понять, какое именно. Он не хотел, чтобы парень умирал, или же хотел убить его сам. Ты сделал это, потому что Атама хотел навредить Кадзо? Нет, не только. Я не могла не отметить, что он не сказал просто «нет». Значит, мое предположение все же было частично верным. Он не хотел смерти Кадзоу. По крайней мере, пока. А ведь Сенси сразу заподозрил именно тебя. Значит, в ту нашу встречу я был достаточно убедителен. Правда, не для такого, как Атама. А ты поспешила защитить меня. Спасибо, конечно. Я была готова закричать от злости, но не желая показывать, насколько меня задевали эти слова, лишь покачала головой. Скольких ты вообще здесь убил? Больше, чем ты видела. Из тех, кого ты могла знать. Трое из той компании, что напали на вас в ту ночь. С самого начала я не мог разобраться со всеми. Я пока не нашел еще четверых. Хотя, возможно, они и так уже погибли. Ты... ты ненормальный? Как ты можешь так просто говорить об убийствах? О тех, что сам же и совершил? Ненормальный? Возможно. Но, как я уже говорил... Кто определяет, что такое норма? Те, что чуть заживо не сожгли твоих друзей, они нормальные? Твою команду, за жизнь которой ты так переживаешь, едва не настигла жуткая участь Кадзуо. Вот только они бы с того света уже не вернулись. Одно зло не оправдывает другое. Ха. А я и не собираюсь оправдываться. Но мы отошли от темы. «Верни склянку». Я судорожно втянула носом воздух. Правда была сказана. Теперь пришёл черёд лжи. У меня её больше нет. Думаешь, я бы стала носить в кармане пузырёк со смертельно опасным ядом? И что ты теперь сделаешь? Убьёшь меня? Убьёшь кого-то из моих друзей? Я тебе не верю. Не заставляй меня обыскивать твои карманы. Можешь попробовать. Хотя лучше поищи свой драгоценный яд на дне той реки, Сирио. Может, встретишь кого-то из знакомых Видимо, ты все же не так сильно беспокоишься о жизнях своих друзей Я ведь могу выиграть яд в любой момент Ты лишь оттягиваешь неизбежное, ставя под удар тех, кто тебе якобы дорог Жизни предателей и подлецов тебе важнее? Хасагава сделал еще шаг вперед и Я невольно отступила, уперевшись спиной в стену Внутри меня вспыхнула ярость Боль, которую до сих пор вызывало осознание правды о нём, и страх за друзей служили ей главным топливом. «Как ты можешь им угрожать? Как можешь говорить мне подобное? Ты предал меня! Тот, кому я доверилась! А я ведь не доверяю почти никому, только самым близким! И каким-то образом ты умудрился им стать! А теперь... Теперь ты так поступаешь? Неужели наша дружба для тебя ничего не значила? Неужели для тебя ничего не значила я?» Я сделала шаг вперед. Мне показалось, Хасагава побледнел, а в его глазах промелькнули чувства, распознать которые я не смогла. Но злость и раздражение исчезли. Он хотел что-то ответить, но не успел. Что здесь происходит? Повернувшись, я увидела, что Кадзо остановился у входа в переулок. Он посмотрел на меня с немым вопросом, а затем перевел взгляд на Хасагаву, и в его глазах вспыхнули недобрые огни. Меня же пронзил страх. Как много он успел услышать. Я быстро взглянула на мужчину, чтобы поймать его реакцию, но его лицо ничего не выражало. Он был абсолютно спокоен. «Что здесь происходит?» «Ничего». Злость вспыхнула и во мне с новой силой. Казалось, что-то внутри меня, борясь с постоянным страхом, пыталась победить его, заглушив таким образом. И я поддалась. Бросив на Хасыгаву последний, полный то ли ярости, то ли обиды взгляд, рванула дальше по переулку. Добежав до его конца, я завернула направо и уже шагом продолжила торопливо удаляться от Кадзо и Хасыгавы. Возможно, я пыталась сбежать от проблем. От прошедшего разговора с одним и предстоящего с другим. Но я понимала, что бежать некуда. Я оказалась в ловушке, которую нельзя было назвать даже лабиринтом. Ведь в лабиринтах всегда есть выход, надежда на спасение. У меня же ничего подобного не было. Я чувствовала, что бегаю по кругу, и его границы неумолимо сжимались. Едва не зарычав от злости, я сцепила зубы и сжала кулаки. Я ненавидела поддаваться эмоциям, терять над ними контроль. Вот только держать себя в руках становилось все сложнее, практически невозможно. Я словно распадалась на куски. Меня раскалывали предательство, страх и обида, грозя не оставить ничего от меня целой. Мои шаги становились все медленнее, и, наконец, я замерла на месте, опершись рукой о шершавую стену здания. Я и так была вымотана после кайдана, а теперь... Теперь буквально валилась с ног. И к физической усталости прибавилось внутреннее опустошение. На мгновение внутри вспыхнула досада, ведь я не хотела жалеть себя. Но затем я махнула на эти мысли рукой и позволила себе хотя бы ненадолго углубиться в собственную боль и постараться ее унять. Я привалилась спиной к холодной стене и, прикрыв глаза, откинула голову назад. Спустя несколько мгновений я услышала рядом тихие шаги и вздрогнула. Повернувшись, я увидела Кадзо и немного успокоилась. Он явно заметил мое состояние. Впрочем, не понять, что со мной что-то не так, было бы очень сложно. Видимо, между тем, чтобы разобраться с Хасыгавой и тем, чтобы последовать за мной, Кадзо выбрал второе. Осознание этого одновременно обрадовало меня и расстроило. Что произошло? Что происходит, Хинато-Тян? Я отвернулась, не ответив. Тогда он, подойдя еще ближе, сжал мою ладонь. На мгновение я закрыла глаза и сцепила зубы, а затем, повернувшись к Кадзо, высвободила свою руку. Возможно, слишком резко. Ничего. Ничего не происходит. Хинато-Тян... Пожалуйста, не надо мне врать. Я же вижу, что ты не в порядке. И твой разговор с Хасыгавой Саном – это тоже было ничего? Что ты услышал? А что такого я мог услышать? Ты не ответил на вопрос. Как и ты. Это тебя не касается. Ошибаешься. Если из-за этого ты находишься в таком состоянии, очень даже касается. Ты сама не своя последние дни, но отказываешься говорить, что происходит. Я думал, что это усталость и последствия кайданов – Или, возможно, страх из-за того, что может произойти в будущем. Но, видимо, ошибался. Я едва не выдохнула от облегчения, буквально пропустив слова Кадзоу мимо ушей. Главное, я поняла, ничего опасного он не услышал. Иначе, думаю, как реакция, так и вопросы были бы совсем иными. Я слышал только, как ты кричала что-то в лицо Хасыгави Сану. Ничего конкретного, если тебя это волнует. Но ты явно обвиняла его в чем-то и выглядела очень расстроенной, даже... Разочарованный. Что он сделал? Ничего такого. Я была готова рассмеяться от своих же слов. Стояла и выгораживала убийцу. Убеждала Кадзо, который искренне беспокоился обо мне, что все в порядке. Хотя он видел, понимал, что я лгу. Но рассказывать было нельзя. Только не сейчас. Если до этого я еще предполагала, что стоит рассказать Кадзо всю правду наедине что сейчас не могла позволить себе даже этого. Ведь я и так уже очень разозлила Хасыгаву. До этого я, бывало, провоцировала его, оскорбляла и обвиняла, видела отчужденность и лед в его глазах, даже раздражение. Но сегодня, сегодня в них впервые загорелась злость. После того, как украла склянку, я не могла больше рисковать. Подобное могло спровоцировать убийцу вновь сыграть в азартную игру, а затем все-таки использовать свой яд против кого-то из моих друзей. К тому же, я бы ни капли не удивилась, если бы узнала, что прямо сейчас Хасагава стоит где-то поблизости и слышит наш разговор. От этой мысли меня передернуло. Ты ведь говорила? Ты сказала, что полностью доверяешь мне. В его глазах среди всполоха злости промелькнули искры обиды. Меня словно ударили. Я действительно доверяла, и обида в его глазах, пусть даже тщательно скрываемая, причинила настоящую боль. Голос внутри кричал, что я хотела сказать правду и поделиться всеми теми страхами, что терзали эти дни. Просто не могла. Но Кадзоу был не способен услышать этот крик. И я не знала, к сожалению или же к счастью. В голове начали бешеным роем носиться мысли обо всех наших с Хасагавой разговорах. Обо всем, что я узнала и о чем догадалась. О том, как в этом был замешан Кадзуо. Меня саму пронзили иглы возмущения и обиды. Я-то тебе доверяю. Но ты мне, видимо, нет. Ты никогда не говоришь всю правду. Да, ты не врешь, но вечно не договариваешь. Делишься только тем, что считаешь нужным. И будешь говорить мне про доверие? О чем это ты? Обо всем этом сумасшествии. О трупах, о яде, о, о каком-то психопате со шприцом. О твоем отце и отце этого убийцы. Это тебя не касается. Очень даже касается. И ты даже не представляешь, насколько. Я замолчала, но злилась теперь на саму себя. Эти слова были уже лишними. Они могли лишь спровоцировать еще больше ненужных вопросов. Несмотря на действительно охватившую обиду, на самом деле я просто поступала с Кадзоу так, как в самом начале он поступал со мной. Грубостью отталкивала от себя, чтобы избежать ненужных расспросов. Вот поэтому я ненавидела терять контроль над своими эмоциями. И всегда старалась запереть их где-то в глубине своей души. Между моими эмоциями и разумом уже давно шла война. И очень долгое время первые были пленниками второго. И я всегда боялась, что эмоции, вырвавшись на свободу, на этот раз победят. И подчинят себе мой разум, а значит и меня саму. Подожди. Как ты? Откуда ты узнала? О чем ты? Про отца этого убийца Я сказала про твоего отца. Причем тут убийца? Ты сказала про них обоих. Не понимаю, о чем ты. Не переводи тему. Ты опять проигнорировал все мои вопросы и задаешь свои. Это ты сейчас переводишь тему. Сначала ответь на мои вопросы. Почему ты не расскажешь мне всю правду? Я понимала и принимала твое молчание раньше, но сейчас... Я думала, мы стали достаточно близки, чтобы ты смог мне довериться. Это была правда. До настоящего момента я еще не успела задуматься об этом, но сейчас поняла, что скрытность Кадзо у меня ранила. Раньше я и сама вела себя подобным образом, но теперь готова была доверять ему свои мысли и чувства. Вот только мешал тот факт, что за ответы на те вопросы, что задавал мне он, мог погибнуть кто-то из важных для меня людей. Какая причина была у него? Или же никакой важной причины не было, кроме той, что он просто не хочет быть со мной откровенным. Взгляд Кадзо потемнел. Он вроде как хотел что-то сказать, но не нашел слов. Понятно. Хината. Оставь меня одну пора было прекращать этот опасный разговор. И у меня появился на это шанс. Не дожидаясь ответа, я резко развернулась и пошла дальше. Дальше от ненужных вопросов, от правды. Дальше от того человека, отдаляться от которого совсем не хотела. Оглянувшись, я одновременно с облегчением и печалью осознала, что Кадзо за мной не пошел. Посмотрев по сторонам, я поняла, что в итоге приблизилась к той улице, где стоял выбранный нами в качестве временного укрытия ресторан. Сделав крюк вокруг нескольких зданий Стоило пройти немного вперед, вверх по улице И свернуть направо Метров тридцать, и ты на месте Но возвращаться мне пока совершенно не хотелось И уходить одной далеко тоже Прислонившись спиной к стене ближайшего здания Я просто сползла по ней вниз Подтянув колени к груди и закрыв глаза Я прижала ладони к лицу Я застыла, как и все внутри Не было ни слез, ни эмоций, только ледяная пустота. И можно было лишь предположить, чем та вскоре заполнится. Злостью, печалью или, может, отчаянием. А, возможно, эта пустота попросту проглотит меня саму. Первыми в движение пришли мысли. Они закружились, подобно снежинкам, на легком ветру, но этот танец все ускорялся, и в моей голове началась настоящая буря. Моим друзьям угрожает смертельная опасность. Причем от того человека, которому я когда-то так доверяла. И теперь я оказалась на развилке, не в силах сделать правильный выбор. Рассказать обо всем. Или продолжать все скрывать. Я даже не была уверена, существует ли этот правильный выбор. И буквально видела, как каждый из двух путей ведет к смертельной опасности. И наш разговор с Хасагавой... Своим необдуманным поступком я в конце концов вывела убийцу из себя. И, возможно, рискнула жизнями важных мне людей. Как там он сказал? Что я оттягиваю неизбежное, ставя под удар дорогих мне людей. И при этом добавил «Жизни предателей и подлецов тебе важнее?» Воспоминание об этих словах ударило меня по голове. Потеряв контроль над эмоциями, уступив разочарованию и обиде, я не обратила на эти слова Хасыгава внимания, выпустив на волю собственные мысли, терзавшие меня уже не один день. Но сейчас... «Меня охватило смятение. Что он имел в виду? Что значили его слова о предателях и подлецах? Он говорил об Атаме и трех парнях из той компании, что ночью напали на нас? Нет, ведь он сказал, что я оттягиваю неизбежное, то есть имел в виду будущее. Тогда, возможно, он подразумевал выживших парней из той подлой команды. Но они же никого не предавали. Тогда о чем шла речь?» Неужели он умел в виду, что убивает тех, кто совершил подлость или предательство? Какая-то часть моей души, маленькая, но очень стойкая, вспыхнула надеждой, что это действительно правда. Но мне захотелось ударить саму себя за подобные мысли. Невольно на ум пришли жалящие слова Хасыгавы, сказанные им перед игрой в сёги. Что я хочу убедиться, что для убийства у него веские причины. Что есть нечто смягчающее его вину. И вот я снова поступила точно так же. Начала искать оправдание хладнокровному убийце. И только потому, что тот когда-то был моим другом. Или же это как раз достаточно веская причина для подобных мыслей. Вот только Хасагава прямо сказал мне, что не собирается искать себе оправдание. И я до сих пор помнила его взгляд в тот момент. Холодный, отстраненный. Такой... чужой. А Кадзо? Чем можно объяснить его поведение, его скрытность? Почему он сам не рассказал мне о том, что произошло в его прошлом? О том, как и за что отец Кадзо убил отца Хосыгавы? Возможно, это было несправедливо или нагло с моей стороны требовать от него делиться со мной подобным. И все же я считала, что после всего, через что мы вместе прошли, и всего того, что сблизило нас, я имела на это право. Тем более, что вся эта ситуация явно вышла из-под контроля и касалась уже не только Кадзо, но и всех нас. Теперь мысли уже не кружили посреди пустоты. Внутри меня вновь стала подниматься злость. Сначала она набегала на мое сердце, словно слабые волны на берег. Но вскоре они превратились в цунами и затопили меня изнутри. Не отдавая себе отчета, я вытащила из кармана склянку с тетродотоксином и посмотрела на нее с такой ненавистью, будто вот именно она была во всем виновата. Вина, конечно, лежала на Хасыгаве, но я не могла отдать убийце его оружие. И пусть я знала, что совсем скоро этот яд уже испортится и не будет представлять опасности, даже в таком случае не могла, не хотела возвращать его. Тем самым бы призналась, что все-таки лгала ему в лицо, рискуя разозлить еще сильнее. В голове мелькнула мысль, что Хасыгава действительно мог просто проверить мои карманы И сразу нашел бы свой яд. Я подскочила на ноги. «Ненавижу это проклятое место, эти убийства! То, что ты предал меня, кем оказался, ненавижу этот твой яд!» Я размахнулась, намереваясь бросить склянку, словно та смогла бы забрать с собой вдаль все мои страхи. Словно вместе с ней об асфальт смогла бы разбиться сковавшая мое сердце боль. Но в последнее мгновение кто-то крепко схватил меня за запястье. Я вздрогнула, почувствовав на своей руке хватку тонких длинных пальцев и резко развернулась, опустив руку вниз. Но увидела... не Хасыгаву, а Араи. Он смотрел на меня со странным выражением. Его лицо, казалось, застыло, а пронзительный взгляд был полон напряжения. Почему-то меня вновь пронзила игла страха. «Что у тебя в руке?» Он продолжал аккуратно, но крепко держать меня за запястье. Теперь это была уже не игла страха, а целый ледяной дождь из них. Сердце на мгновение остановилось, а затем забилось с удвоенной силой. Я сжала пузырек с ядом в ладони, даже не испугавшись, что если тот треснет, через оставленные осколками порезы яд может проникнуть в мою кровь. Ничего. Что случилось? Почему он выглядел так, словно словно подозревал что-то конкретное. В тот день, когда мы вместе наткнулись на мертвого, нет, на, на убитого участника, арай все-таки действительно что-то знал и заподозрил, что и я тоже, когда я проверила шею трупа. А сейчас он наверняка услышал мои последние полные злости и боли слова. Ненавижу этот твой яд. Хватка Араи на моем запястье стала крепче, а взгляд жестче. «Хина, Татьян, расцепи пальцы, пожалуйста». Несмотря на вежливость фразы, от то, на котором она была произнесена, пробежали мурашки. А затем, будто опомнившись, на первый план отодвинув страх, вышло негодование. «Отпустите мою руку». «Что у тебя в руке?» Я посмотрела Араи прямо в глаза, но затем едва не отшатнулась. Его взгляд стал настолько ледяным, что мгновенно потушил поднявшееся в моей душе возмущение. Он дёрнул меня на себя так, что мне пришлось сделать шаг вперёд, чтобы не споткнуться. Я промолчала, лихорадочно обдумывая, как можно поступить, что можно сделать. И в этот момент Рай, отпустив моё запястье, сильно нажал на точку между моими указательным и большим пальцами. Ладонь прострелила резкая боль, и я невольно разжала кулак. А он забрал склянку. Я сразу же сделала шаг назад. Пристальный взглядом Аммёдзи переместился на маленький пузырёк, и на мгновение замер, разглядывая его. Его глаза слегка расширились, и в них вспыхнул шок, который быстро сменила печаль, а затем гнев. Он сцепил челюсти и сам сжал склянку с ядом в кулаке. Откуда это у тебя? Я лишилась дара речи. Все слова вылетели у меня из головы, и я могла лишь смотреть на арай круглыми от страха и удивления глазами. «Откуда это у тебя?» «Кадзо Кун пошел искать тебя и вернулся сам не свой, а затем пошел к...» В его глазах ярость на несколько мгновений сменилась удивлением и скорбью, я ощутила почти физическую боль от вспыхнувшего в душе сочувствия. Вот только не знала что стало причиной состояния Араи. «Это Хасагавасан?» Мгновение он стоял на месте, а затем рванул вверх по переулку в сторону нашего укрытия. Судорожно вздохнув, я побежала следом, игнорируя боль в изможденном теле. Я не знала, что именно произошло и что арай собирался сделать, но понимала ничего хорошего. Видимо, страх придал мне скорости – И я влетела в двери ресторана лишь на несколько мгновений позже него. Внутри у столов я увидела кадзуо в глазах которого горела злость. их Хасыгаву, чье лицо было похоже на бесстрастную маску. Чуть в стороне, за ними двумя, напряженно наблюдала Йоку, но пока не вмешивалась. Она, скорее всего, совсем не понимала, что случилось. И Васаки и Эмери куда-то ушли. Рай остановился, а затем подошел к Кадзоу и Хасыгаве, и те, прервав разговор, повернулись к нему. Он пристально посмотрел на убийцу, и ни по взгляду, ни по выражению лица друга нельзя было понять, что он чувствует. Хасагава, спокойно выдержав этот пронзительный взгляд, вопросительно приподнял брови, и в этот момент Амёдзи ударил его по лицу. Он явно не ожидал подобного и не успел даже защититься. арай сразу же нанес второй удар, от которого дезориентированный мужчина снова не успел уклониться. Быстро сделав два шага назад, он уперся спиной в барную стойку. «Ха!» Араи мгновенно оказался рядом и снова попытался ударить Хасагаву. Но тот, увернувшись, сам нанес удар своему противнику в живот, а затем в скулу. Он снова замахнулся, но его руку перехватил и оттолкнул обратно к барной стойке арай из-за чего с нее на пол полетели старые бутылки и стакан. В главный зал влетел Ивасаки и удивленно замер, заметив сцепившихся союзников. Следом за ним показалась Эмири. На ее обычно безразличном лице отразилось искреннее недоумение. «Арай, ты что творишь?» Ивасаки рванул к нему, но Арай внезапно вытащил нож и махнул им в сторону Ивасаки. «Только попробуй подойти!» Ивасаки ошеломленно замер. Арай снова развернулся к Хосыгаве. «Ты наконец понял? Не будешь даже отрицать?» Схватив Хосыгаву за ворот плаща, Арай дернул его к себе, чтобы снова ударить. На этот раз уже ножом Но тут, увернувшись ударом у локтя сверху вниз, освободился и сделал шаг назад А есть смысл? Но в любом случае, мне правда очень жаль Конечно жаль, ведь из-за этого ты сейчас умрешь Я стояла не в силах пошевелиться Из легких словно выбили весь воздух Голова закружилась, а сердце вспорола острая боль Я поняла, что произошло И это привело меня в ужас Мы с Арай работали в одном участке Я даже был на месте преступления На месте убийства арай Как криминалист И уверен, что Арай-сенсей Не убивал своего брата Чувство вины Конечно, оно меня мучает Но лишь за одно единственное убийство И не за какое другое Но в любом случае Мне правда очень жаль Это был Хасыгава. Это он убил брата Араи. Мне казалось, я была близка к тому, чтобы потерять сознание. Араи снова кинулся на убийцу. Тот, перехватив руку нападавшего, дёрнул его в сторону и резко развернулся, так что они поменялись местами. Теперь спиной к барной стойке оказался уже Араи. Нож выпал из его руки и со звоном упал на пол. Мне правда очень жаль. Из-за того, что теперь... Придется убить и тебя тоже. С этими словами он дернул Араи на себя и вонзил ему в живот самый, что мы вместе выиграли в азартной игре. На лице Эмери отразился шок, а Кадзо побледнел. Араи! Хасыгава, вытащив кинжал, ударил еще раз, и глаза Араи расширились. Ивасаки бросился в сторону Араи и Хасыгавы, а мгновение спустя с места сорвался и Кадзо. Но затем... Араи рассмеялся. Все в недоумении замерли. Казалось, что вслед за смехом изо рта Араи должна была брызнуть кровь, но ничего не произошло. И одежда. На ней не было ни одного алого пятна. Хасагава, сбитый с толку, замер. Перестав смеяться, Амёдзи оттолкнул его от себя. Теперь в глазах убийцы сверкнуло удивление, и он перевел взгляд на свой кинжал. А Рай посмотрел вниз и, будто только сейчас вспомнила Кинжали, вытащил его из живота. Лезвие было совершенно чистым. Ошибаешься. Нельзя убить того, кто и так уже мёртв.